Поздно думать. Наш-то посмотрел на озадаченного порученца, хотел что-то прибавить, но раздумал, убоявшись собственной откровенности. После замечания «наш-то верха» связные стали пребывать завидной пунктуальностью утром после завтрака верховного правителя и к вечеру, когда, восстав от послеобеденного сна, Гиттерикс находился в бодром состоянии. Вид запыленных вестников с полей сражения, точно они, как в старые времена, скакали на сменных лошадях, приводил генерала в умиление. Он спрашивал связных. «Вы явились ко мне немедленно после прибытия, господин офицер? Так точно, ваше высокопревосходительство!» рапортовал связной, тараща глаза и вытягиваясь в струнку. Генерал удовлетворенно жевал губами и принимался читать донесения командующих войсковыми соединениями одобрительно бормоча, а вид у вас совсем свежий, неутомленный. Благодарю вас. Вначале поступали лишь победные реляции. Белым удалось незначительно потеснить войска Народно-революционной армии. Движимые духом единения России, наши доблестные войска обрушили главный удар на станцию Уссури, в сердце сосредоточения большевистских формирований, одновременно предприняв с флангов сковывающие действия. Пытаясь спасти живую силу от разгрома, неприятель с боями отходит по всему фронту. «Отходит, господа!» «Отходит!» Выразительно подняв кверху указательный палец, говорил генерал и переводил глаза на иконы, что висели во всех апартаментах Дитерикса. «Неотвратимое началось!» Наши доблестные войска, применяя рейдовую тактику, охватывают ошеломленные деморализованные части противника, безжалостно уничтожая. — Истреблю с места его остатки Ваала, — шептал воевода слова пророка Сафонии. Успех первых дней наступления совершенно уверил Дитерихса в его великой миссии. Он прочитывал телеграммы и личные донесения с таким видом, точно заранее знал их содержание. Точно ничего неожиданного уже не могло произойти. Он выражал лишь легкое нетерпение по поводу того, что события развиваются, может быть, слишком неторопливо. Все эти дни он был приветлив и тих. «Благо Стынис не зашла на меня, Дмитрий Александрович», — сказал он как-то порученцу, впервые назвав его по имени — чем молодой офицер немало был изумлен, так как знал, что балтийский немец отнюдь не был склонен фавильярничать с низшими по положению. Порученец не видел, однако, оснований для оптимизма Дитерихса, хотя и не мог выказать слишком явно своих опасений. Обстановка в городе совсем не располагала, по мнению порученца, к хорошему настроению. В десять часов вечера, по приказанию японского коменданта, Прекращалось движение по улицам, ведущим к порту. Японские патрули занимали выходы к этим улицам. По ним тарахтели грузовики, нескончаемыми лентами вытягивались конные упряжки, лязг лебедок в неурочное время, шипение пара, возгласы майна-вира грузчиков из русских офицеров, доносившиеся с причалов. Достаточно ясно показывали, что в порту грузятся суда. Мерный шаг пехотинцев Короткие команды японских офицеров, суета, погрузки, которую невозможно было скрыть, поселяли страх в сердцах находившихся в городе Белых. Он еще более усилился после того, как на некоторых торговых заведениях и конторах японцев появились записки «Закрыто по случаю отъезда». Однажды, взглянув в огромное итальянское окно губернаторского дома, выходившее на бухту, Порученец увидел, что из порта выходят, растянувшись караваном, несколько японских торговых пароходов. Офицер указал на них Дитрихсу. — Красиво, красиво, — сказал воевода после продолжительного молчания, во время которого он, не отрываясь, следил за развертыванием колонны судов, во главе которой стал миноносец. Дымное облако из труб кораблей, вытягивавшихся в кильватерную колонну, заслало Чуркин мыс. Зрелище это, однако, не вызвало у генерала тех ассоциаций, какие оно вызывало у порученца. Потирая ручки, он повторил «Красиво! Как это называется? Я, знаете, в морском деле ничего не понимаю». Порученец вопросительно посмотрел на Дитерихса. «О чем идет речь?» Уразумев после минутного замешательства, что генерала заинтересовало построение кораблей, он сказал «Это называется караваном, ваше высокопревосходительство». «Караваном?» — переспросил оживленный генерал. «В самом деле похоже на караван». «Похоже». И он отошел от окна. Смысл совершавшегося не дошел до сознания Дитерихса. По иному, чем воеводоземской рати, отнесся к успехам первых дней наступления начальник штаба верховного командования. Перечитывая сводки, сопоставляя их, он все чаще хмурился. Он видел то, чего не хотел замечать Дитерикс, и чего охотно не замечали штабисты, занятые более отправками за границу личных ценностей, чем военными делами. Противник, то есть народно-революционная армия, вовсе не отступал по всему фронту. В этом убеждала карта фронта 11 сентября, Земская рать выдвинулась на позиции поселок Духовской, станция Свиягина. Ударные части земской рати во главе с Поволжской группой под командованием генерала Молчанова достигла деревни Успенки. Задачей их было отбросить части Народно-революционной армии, взорвать железнодорожный мост через Уссури. Здесь они столкнулись с головной группой Народно-революционной армии на линии станции Уссури, станция Шмаковка, деревня Успенка. Удар Рати принял на себя Троицко-Савский полк. Он отошел вначале на линию река Кауль, деревня Шехменово. Сюда подтянулся с двумя полками Степан Вострецов, помощник командира второй приамурской дивизии. Вострецов развернул пятый амурский полк и во встречном бою разгромил наголову авангардные части Молчанова, отбросив их на исходные позиции. До 6 октября кипели бои в районе поселок Краевский, разъезд Духовской, деревня Никитовка. Белые сами лезли в мешок, который раскрывала народно-революционная армия. Командиры земской рати чуть не передрались между собой. Даже самые незначительные, приходящие успехи, Каждый приписывал себе, валя неудачи, на соседей. А неудачи все множились и множились. Народно-революционная армия перемалывала все новые и новые части белых, которые устремлялись на фронт. Ощущение катастрофы медленно назревало в сознании солдат и офицеров земской рати. Драться их заставляло лишь то, что отступать было некуда. Сзади стояли пулеметные заградительные отряды. Смерть вероятную, предпочитая смерти неизбежной, командиры гнали в бой все новое пополнение, полагаясь на судьбу, а вось все образуется само собой. Развязка приближалась с каждым днем. Командующий пятой й армией и военный совет Народно-революционной армии, за время прошедшее со взятия Волочаевки, сделали много Армия получила свежее пополнение из молодых красноармейцев. Железная дисциплина господствовала в частях. Были укомплектованы артиллерийские части. Появились конные пулеметные подразделения. Тачанки-Ростовчанки добрались и до Дальнего Востока. Сознание же, что конец войны близок, что еще один решительный удар и наступит желанный мир, придавало новые силы бойцам народно-революционной армии. Они видели, что лишь маленький клочок русской земли оставался еще во власти белых. Они видели, что дни последних сочтены. Наступление земской рати захлебнулось у имана, А затем красные сильным натиском прорвали левый фланг и вышли на линию железной дороги. Наступавшие части белых оказались в мешке. Теперь приходилось думать уже не о походе на Москву, о том, чтобы выиграть время для эвакуации. Диттерихс не чувствовал этого. Он еще гнал людей на север, когда там все было кончено. К первым сообщениям об изменении обстановки Диттерихс отнесся как к досадному недоразумению. «С ума вы посходили, господа», — сказал он недовольно, когда далее от него нельзя было уже скрывать истинное положение вещей. «Как это может быть?» Он помолчал, не глядя на наш Тарверха, провел сухонькой ладонью по дряблой щеке. Казалось, он был просто не в доумении. Вслед за тем он выпрямился и, взявшись рукой за свою седую экспаньолку, решительно сказал. «Расстреливать трусов!» В последовавшем затем разговоре уже намекнули, что расстреливать придется многих. «Командиров отступивших частей! В первую голову!» — воскликнул воевода. Но тут не вытерпел и видавший виды наш-то Он вдруг совсем неуважительно свистнул и неожиданно сказал, «Ну, батенька мой, это всех надо сейчас же в Могилевскую губернию отправить. Уж то-что, а по части отступлений у нас опыт велик». В ту же секунду он спохватился, щелкнул шпорами и застыл, вытянувшись перед уставившимся на него недоуменно Дитрихсом. Верховный правитель, однако, пропустил мимо ушей неделикатное замечание начальника штаба. Он жестко повторил «Остановить отступление любыми мерами, даже если придется услать трупами весь край». И голос Дитерикса зазвенел металлическими нотками. Все с удивлением оглянулись на генерала, глуховатому невыразительному голосу которого давно привыкли. Последние резервы были брошены на фронт.